Каташихин утверждает, что в начале 1660-х годов лучшие соболиные шкуры добывались только в Восточной Сибири, в Ленском регионе, и что в связи с этим цены на них стали повышаться. Каташихин, глава 7, раздел 7, страница 106. Но постоянно меняющаяся разница между сибирскими и московскими ценами на меха не являлась единственным фактором для оценки мехов в Москве. У царя было право устанавливать стабильные цены для оценки мехов. указанная цена, независимо от прежних цен, даже если финансовые интересы государства требовали того. Лучшие соболиные шкуры покупались царскими чиновниками по низкой установленной цене для личной сокровищницы царя. Если шкуры высокого качества контрабандой переправлялись из Сибири в Москву, их конфисковывали для царя. Там же страница 105. Главка 3 Экспансия русских в Даурию в 1650-60-х годах привела их к границам Китая. Одним из результатов этого стало то, что восточные монголы, почувствовали себя зажатыми между русскими и китайцами. Далее, на запад, вдоль южной границы Сибири, русским приходилось иметь дело как с калмыками, так и с казахами. К 1650 годам значительное число калмыков из племени Торгутов перекочевало в степи между Верхним Таболом и Нижней Волгой откуда они время от времени совершали набеги, ставшие причиной большого беспокойства для Башкирии. В 1643 году калмыки напали на Астрахань, но им не удалось взять ее штурмом. В 1644 году они вторглись на Северный Кавказ, но были разбиты московскими стрельцами, кабардинцами и терскими казаками. На протяжении примерно трех лет после этой неудачи остатки калмыцкой армии, вторгшейся на Северный Кавказ, оставались в степях к северу от реки Кумы. В соответствии с представлениями о верности правящему клану и культом предков, одной из их целей было возвратить себе останки хана Урлюка и трех его сыновей, убитых в бою в 1644 году. Эти останки кабардинцы держали у себя в качестве военных трофеев. В 1646 году калмыки захватили в плен жену и детей Нагайского Мурзы, князя, и держали их для выкупа останков Урлюка и его сыновей. На следующий год Мурзе каким-то образом удалось получить останки от кабардинцев, вероятно, он выкрал их. Однако случилось так, что когда Мурза возвращался к калмыкам, его захватил патрульный отряд русских стрельцов и увез в Астрахань. Здесь Мурзу держали в качестве заложника. Останки были конфискованы русским воеводой и помещены под замок для большей сохранности. Историческая основа русско-калмыцких отношений Вернадского. Страница 32. Таким образом, для того, чтобы вернуть себе останки, калмыкам нужно было либо штурмовать Астрахань, либо вести переговоры с русскими. Разрабатывалась база для подобных переговоров. В 1649 году, как и в 1650 году, Калмыки неоднократно просили астраханского воеводу позволить им пасти свои табуны в районе Нижней Волги возле Астрахани, но воевода постоянно отказывал им, испытывая подозрения по поводу их намерений. Однако в 1649 году московское правительство стало позволять калмыкам периодически вести торговлю с русскими в предместиях Астрахани. Воевода получил указание предпринимать все возможные меры предосторожности во время каждой торговой сделки. Таким образом, всякий раз калмыки должны были оставлять